Пол Астати. Когда взволнованный реки, утирая обильную испарину с лба, влился в офис Пола, с порога разродившись путанным объяснением по поводу своего внезапного визита, Астати, невозмутимо куривший сигарету, уяснил суть происходящего мгновенно и отстраненно, уже готовый к подобному повороту событий, и лишь негромко спросил перепуганного жалкого придурка. «Значит, ты подарил мне эту вещицу как некий сувенир, безделицу и не более того, так? Подумай, это важно!» Рики усердно затряс взлохмаченной головой. «Очень хорошо. Свободен. Пол, но чтобы не было обид и вообще сомнительных разговоров, я не какой-нибудь там стукач, Пол!» «Успокойся, претензий никаких. Я все понимаю». «Но денег я тебе за эту штуку, как ты понимаешь, да плевать мне на эти гроши!» «Свободен!» Плешивый человек, вошедший в кабинет вслед за Рики, полез в карман, достав из него свое удостоверение. Но Пол даже не удосужился взглянуть на документы, отчетливо понимая, что пожаловал к нему не полицейский, а парень из ЦРУ или же из Агентства национальной безопасности а уж эти ребятки имеют в своем арсенале любые бумажки и способны представиться кем угодно. «Смешная проблема!» — улыбнулся он, предлагая посетителю присесть в кресло. «Вам нужен этот кусочек металла! Ради бога!» Он полез в стол, достав оттуда пластину. Небрежно бросил ее на инкрустированную слоновой костью поверхность столешницы. Только поясните мне, от чего такое глушительный трам-тарарам? И вообще, что в этой вещице выдающегося? Это, доверительно понизил голос незваный посетитель, образец облицовочного материала для, ну, в общем, для использования его в целях сугубо закрытых. Вы умный человек, надеюсь, и понимаете, о чем идет речь. Ага, с глубокомысленным уважением кивнул Остатти. «Новый тип кафеля», — подумалось ему не без эхидны. «Поэтому, сами понимаете», — повторил Плешивый с ноткой извинения. «Более вопросов не имею», — поднял вверх руки Остати. «Все ясно, государственная тайна. Хотите что-либо выпить?» «Нет, нет», — гость поднялся, запихнув пластину в карман брюк. «А я уже хотел и выкинуть этот хлам», — виновато улыбнулся Остати. «Хорошо, не успел». Я благодарю вас за сотрудничество, торжественно изрек ответственный государственный служащий и за взаимопонимание. Ну, что вы, протянула статья укоризненно, я же гражданин своей страны, а потому осознаю, даже не верится, посетитель взялся за витую бронзу дверной ручки, что столь сознательный гражданин пять раз находился под следствием, наверняка всякий раз по недоразумению. «Истинно так!» — согласился Остате печально. Дверь закрылась. Пол, откинувшись на спинку кресла, уставился, беззвучно смеясь в потолок. «Что же? Он явно не ошибся, взявшись за это дельце. Явно! И визит сюда человека из спецслужб, наглядное этому доказательство. Доказательство номер два». Первое же он получил сегодня утром, узнав от своего осведомителя из береговой пограничной службы, что один из катеров с офицерами ЦРУ на борту отправился на поиски загадочного острова. Ничего, правда, на том месте, где острову быть надлежало, не обнаружив. Итак, остается прикинуть козыри. Информацию с пластины, продублировав, стерли. И таким образом конкуренты останутся с носом. А информация интересная. И пусть покуда не расшифрована ее текстовая часть, однако из тех картинок, что ему принесли, ясна суть, заключающаяся в вычисленных будущих катаклизмах этой планеты. Кто вот только вычислял их? Дискета, как уверяют эксперты, создана действительно по неизвестной наверняка военной технологии. Сенсация с элементом едва ли не фантастики. Впрочем, какой бы увлекательной фантастика ни была, в сторону ее есть факт, абсолютно реальный. Истоки факта, вероятно, выяснятся впоследствии. И пока отвлекаться на них явно не стоит. Итак, спецслужба перехватила дискету Брауна, и теперь она абсолютно недосягаема. А вот две другие в Москве. А потому вопрос стоит так, кто окажется шустрее? Адрес русского Пол раздобыл самостоятельно. Покуда дедок дожевывал свой чизбургер в забегаловке, проворные мальчики осмотрели его машины, обнаружив в ней записную книжку и пачку фотографий, благодаря чему установочные данные на некоего Алекса Михеева отныне известны. Пол прикусил губу, не без досады сознавая, что дело осложнено двумя обстоятельствами. Во-первых, просто неслыханную расторопность проявляют спецслужбы, а значит, информация с имеющейся у них дискеты расшифрована и оценена по заслугам. Спрут зашевелил всеми своими щупальцами. А там, в далекой Москве, у него щупальца наверняка самые длинные, гибкие и сильные хорошо натренированный в схватке с главным противником. Во-вторых, ему, Полу, придется вступить в конфронтацию с государством, чего он благоразумно не позволял себе никогда. Единственное, что оправдывает риск такого противостояния, его, Пола, вера в возможности мафии, самого совершенного социального механизма, чьей частью, он, знающий механизм буквально с младенчества, является. А заключается преимущество мафии перед государственными структурами в быстроте и целесообразности решений, в безмерно большей ответственности и заинтересованности исполнительных звеньев, а кроме того, в полном пренебрежении законами любых общественных формаций. Он открыл ящик стола, достав из него конверт, полученный сегодня из туристической фирмы. Самолет TWA вылетал в Нью-Йорк через три часа. Пора было собирать чемодан. «Когда вернусь, неизвестно. Выйдя из кабинета», — сообщил он секретарше. «Телефон у меня с собой, так что на связи я круглосуточно». Садясь в машину, он закурил сигару, с досадой подумав о долгом перелете на восточное побережье и о жестком федеральном законе, категорически курение на внутренних рейсах воспрещающим. Ладно, он потерпит, лишь бы был толк в главном, в этой большой игре, с неясной, но интригующей перспективой. В аэропорту Кеннеди его встретил Борис. Этого человека, еврея, эмигрировавшего в США еще в начале 70-х годов из России, Пол знал с наилучшей стороны, имея в виду профессиональные качества данного индивидуума. В отличие от многих своих соотечественников, трудно и кропотливо начавших добывать свой американский хлеб на черной работе, Борис, битый уголовник, Сразу же занялся изготовлением фальшивых долларов, контрабандой бриллиантов из Южной Африки и различного рода мошенничествами, быстро найдя подступы к итальянской мафии и впоследствии успешно с ней сотрудничая. Борис стремительно эволюционировал в незнакомой ему криминальной среде, переходя от примитивной уголовщины к хитросплетениям крупных экономических махинаций. И именно с полом они обстряпали большую бензиновую аферу, чья суть сводилась к закупке и продаже горючего без уплаты налогов через цепочки подставных компаний. После отмывали деньги через рестораны и казино в Атлантик-Сити, вывозили в Германию редкоземельные металлы военными самолетами, еще стоявшей там русской армией. Ныне Борис... Открыв совместно с компаньонами, своими бывшими дружками из уже развалившегося СССР филиал крупного русского банка в Нью-Йорке, пребывал в статусе весьма состоятельного, респектабельного американца и в сомнительных мероприятиях не участвовал, твердо обосновавшись в крупном легальном бизнесе. За ужином в японском ресторанчике в Манхэттене, поддевая мельхиоровой вилочкой рулончик сырого мяса тунца, туго обернутый нежной пленочкой рыбьей кожицы и увенченной горкой зернистой черной икры, Пол, искоса посматривая на Бориса, неторопливо пригублявшего пиво с опрокинутый в высокий бокал минзуркой с горячим саке, говорил, Собственно, вопрос стоит об элементарной услуге с твоей стороны. Дело в том, что недавно на Гаваях побывал один русский. Так, простой парень, какой-то инженер, оказал услугу в Москве одному старичку, попавшему в неловкое положение. Тот его пригласил, оплатив билет. «Инженер?» — с иронией переспросил Борис. «Ну, да». По моим сведениям, — поправился Пол осторожно, — и дело в том, что увез этот парень кое-какие сувениры, которые я хотел бы возвратить обратно. Он что-то украл? Ну, типа того. Вообще-то он безобидный малый, кажется. Пол замолчал, выжидая паузу. — Ну, я понял, — сказал Борис. — Что за сувениры? — Да не забивай себе голову, — поморщился Пол. Я пошлю своего человека в Россию, и он решит проблему. А может, кстати, съезжу туда и сам. Тем более никогда не был на твоей загадочной родине. Мне просто потребуются профессиональные помощники и база. Вот и все. А как же дела? Мне нужен телефон и факс. Вот и все дела, ответила Стати. И абсолютно плевать, в какой точке земного шара я нахожусь. «А чего же тогда ты прилетел в Нью-Йорк? Для подобного разговора тебе бы хватило именно что телефонного звонка». «Ну, а пожать твою честную твердую руку?» Широко улыбнулся Остати. «Выпить с тобой японского пивка?» «Хм...» Ощерил в перекошенной улыбке свои благоприобретенные фарфоровые зубы Борис, напомнив полу, того прежнего уголовника с гнилыми редкими корешками, некогда выступавшими из бледных, разъеденных парадонтозом десен. «Ты не меняешься, Паша, все такой же, хитренький, вкрачивый». «А ты меняешься», — заметил Пол. «И еще как! Я помню то время, когда ты объяснялся со мной десятком слов и системой дикарских жестов. А сегодня...» У тебя просто классический бруклинский акцент. А уж внешность, манеры — просто букет метаморфоз. — Спасибо, — Борис наклонил голову, обильно тронутую, тусклой, будто в перхоти сединой. — Что сказать тебе, Паша? Твой парень может вылетать в Москву уже сейчас. Дам ему в распоряжение бригаду экстра класса. И дело сделает, и поживет, как король. «Ну, а в Нью-Йорк я приехал вот почему», — начал Пол, размазывая по губам теплое приторное соки. «У моих партнеров избыток наличных долларов, а ваши русские банки, насколько я в курсе, закупают их тоннами». «И до тебя только что дошло, как тут нагреться?» — покровительственно хохотнул Борис. «Ну, ведь друзья-то не подскажут», — разочарованно вздохнула Стати. «Имеют карманные банки, а вот чтобы предложить старым товарищам заработать денег, не приведняйся, греешься там на своих гаваях. Хотя бы пригласил в гости, обсудили бы, лежа на пляже, горячие темы». «Хорошо, завтра летим». «Да куда там завтра?» — обреченно махнул рукой Борис. «Дел не продохнуть!» Остатья одним коротким глотком осушил наперсток с рисовой водкой. Кажется, ему удалось выдать второстепенную тему разговора о наличных деньгах за основную. По крайней мере, в это ему очень хотелось поверить.